21 июля 2012 года Британская Канада 70 миль от точки А Наше возвращение с двумя как нельзя более подходящими машинами И кучей всякого добра произвело фурор После рассказа Майка в своем кругу о том, как мы все это добыли На меня начали поглядывать с опаской Точнее, даже с опасливым уважением. Североамериканцы люди, большей частью, простоватые, честные. Так перевоплощаться по несколько раз за час они не могут. Видимо, только сейчас до них начало доходить, с кем бы им пришлось иметь дело, начни они воевать против нас. В японском языке очень образом один из терминов, обозначающий разведчика «человек с тысячей лиц». Вот и я, человек с тысячей лиц. В тот же день мы переехали намного ближе к объекту, но не так близко, чтобы вызывать подозрения. Под вечер, уже расположившись и создав новое гнездо, запустили легкие беспилотники и произвели, как смогли, до разведку местности, нанеся полученную информацию на карту. Теперь с беспилотниками... Это было делать проще, а к самому объекту мы не совались, только оглядели окрестности. Заодно мы увидели совершенно непредставимую вещь. Оказалось, что заложники пользуются какой-то степенью свободы. Я не поверил и даже переспросил, но морские пехотинцы-наблюдатели видели выезжающую машину с женщиной за руем и видели играющего за пределами периметра мальчика. Получается, что режим содержания заложников был не таким строгим, как мне представлялось. Тем хуже для них. Этому, кстати, есть объяснение, вполне разумное. Первое, что рано или поздно заложников придется возвращать, и британцы хотят оставить себе хоть какую-то лазейку. Да, мы захватили их, да мы не причинили им вреда и хорошо с ними обращались, но все равно, что они были у нас в гостях в наших общих интересах не поднимать шума, тем более, что мы вам их возвращаем в целости и сохранности. Второе. Аристократы всего мира все-таки связаны некой общностью между собой. Аристократия наднациональна. Захват в заложники супруги правящего монарха и наследника престола сам по себе вопиющий акт. Еще более вопиющим Он станет, если выяснится, что с ними плохо обращались. Это вызовет возмущение даже британской аристократии. И правительству придется пойти на неприятный разговор в палате лордов. А это никому не надо. Вот только они просчитались. Просчитались, что русские это просто так оставят и будут ждать, пока нам добром вернут наследника и ее величества. Нет... Господа хорошие, шалите. Что наши, то с руками оторвем. До разведка произведена. Теперь надо было установить контакт с теми, кто находился внутри с пленниками. И я знал как. Я столкнулся с дамой, делавшей покупки на выходе из дешевого торгового центра маленького провинциального городка, рядом с которым располагался объект, известный как Точка А. Просто столкнулся в дверях торгового центра, простого и примитивного, как и все в этом городе, двухэтажный стеклянный кубик. Вообще, чем дольше я пребывал здесь, в канадской глуши, вдалеке от разразившейся войны, тем больше мне этот городок напоминал Твин Пикс, вымышленный североамериканский городок из гениального североамериканского сериала, который смотрели и в империи. Тихий патриархальный городок, в котором под покровом халжества клокочет даже не грязь, а вселенское зло. Моника Джелли, или как теперь звали ее величество, государиня Мария, чуть отшатнулась, пакет с покупками упал на асфальт, чистый, как и все в этом городке. — Извините, мэм. Она посмотрела на меня, нечесанного, заметившись бородой, и в глазах ее промелькнул страх. «Александр?» «Тихо!» — предупредил ее я, вручая пакет. «Следя со всех сторон. Мобильник в пакете. Включите музыку в машине. Езжайте медленнее. Еще раз прошу прощения, мэм. Вы, кстати, новенькая здесь». Последние два предложения я сказал довольно громко. Моника Джелли не была бы актрисой, известной всему цивилизованному миру, если бы не поняла и не приняла игру. Да — Ты вы невоспитанный нахал, сударь! Извольте! Пакет с покупками перекочевал из рук в руки. Прекрасная дама резко развернулась и пошла к своей машине. Я стоял на тротуаре, сраженный ее красотой, и смотрел вслед. Когда мы только начинали наблюдение, нам важно было понять, как осуществляются наблюдения? Камеры, снятые на прокат номера и дома, соблюдатые из 14-го спецотдела скотланд ярда которых не увидишь, пока не станет слишком поздно. В маленький патриархальный городок не внедришь разумом большого количества посторонних людей. Они будут выделяться, как бельмо на глазу. Чужие машины, чужие люди — закупающие большое количество продуктов, приставание к весным женщинам и связанные с этими неприятности. Мы осторожно по одному, под видом проезжающих, выходили в город, присматривались, прислушивались. Важно было не переборщить. Любой посторонний человек мог стать поводом того, что высочайших пленников немедленно заберут отсюда. Но ничего подобного не было. Город жил, как и жил, и порядок тут охраняли. Всего лишь местные королевские констебли, не более. Потом мы поняли, сам городок это и есть и ловушка, и охранная система вместе взятые. Здесь все друг друга знают. О любом подозрительном чужаке сообщат местному констеблю немедленно. Местный констебль сообщит, куда следует. Программа «Соседский перегляд». Соседи стучат на соседей. Для Российской империи это выглядит дико. Здесь же являются цивилизованной нормой. Играя игру до конца, я побежал к лавке, где в витрине были выставлены цветы. Сраженный стрелой Амура должен был сделать именно это. «Умоляю, лучший букет, что у вас есть?» заявил я, вытаскивая и кидая на столик смятые банкноты с профилем «Ее Новые банкноты с профилем Его Величества сюда еще не доходили. Продавец, он же хозяин лавки, как это бывает в местных городках, взглянул на отъезжающий внедорожник, усвернулся в усы. Это был пожилой, много повидавший на своем веку и, безусловно, пожитейски мудрый человек. «Преиспечило, что ли, парень? Быстрее, умоляю! Как знаешь!» Расставшись с несколькими фунтами стерлингов, я получил взамен букет роз, лучший, чтобы был в лавке, и выбежал на улицу, как раз тогда, когда солидный фарго тронулся в путь, направляясь к северному выезду из города. Опоздал. Повесив нос, я вернулся в лавку торговца с цветами. Черт, надо было мне не на писательской, а на актерской стезе себя пробовать. Может быть, сейчас стоял бы на сцене императорского, и аплодисменты благодарной публике принимал, а не рисковал жизнью на британской территории. — Уехала! — хозяин подвинул в мою сторону лежащие на прилавке деньги. — Уехала! — я положил рядом букет, но деньги брать не торопился. — Кто она? — Она местная. — Не знаю, парень. «Бывают здесь, покупают продукты и выезжают. В горах живет, там есть места. А сам-то ты кто?» «Да я тут приехал. Слышали, дальше на север прииски. Там нефть в карьерах добывают. Инженер, что ли?» «Да нет, я финансовый аналитик. северо западно поисковая компания. Дуэ Дридэнс. Провожу. Насколько я знаю, такие городки...» Людей, работающих финансовыми аналитиками и проводящими дуэльгенс, не уважают. Здесь уважают тех, кто может и умеет работать руками, а не занимаются финансовыми спекуляциями. Так что меня разом опустили в социальной иерархии до самого низа, но сообщить куда следует не сообщат. Сообщают о тех, кто вызывает подозрения, или непонятно кто это. «Ага. Ну, работай, парень. А вы ее знаете, когда она здесь бывает?» Я начал выкладывать на прилавок новые десятифунтовики, соответствуя своему образу. «Каждый день она здесь бывает, парень. Хочешь, рискни, а деньги завери. У нас тут не любят незаработанного». «В это же время?» «Да, в это же, в это же!» Хозяин лавки уже начал злиться. Оставив деньги на прилавке, 47 фунтов, я выбежал из лавки. Конечно, хозяин может сообщить обо мне куда следует. И сдать деньги на экспертизу отпечатков пальцев. 7 фунтов, 5 фунтовая и две бумажки по фунту. Но вот 47 фунтов он вряд ли сдаст, пожалеет. А если и сдаст, то ничего не найдет. Потому что на пальцах у меня слой канцелярского клея. Искажающего отпечатки пальцев. Да, и найти нормальные отпечатки над захватанной руками купюре. Задача не из легких, так что хрен поймаете. Не тот уровень. Да, и кстати, прогнав такую легенду, я залегендировал и все последующие появления в городе. Пусть рискованно, но залегендировал. Сраженный стрелой Амура мужчина. Поджидают свою даму сердца. Просто и понятно. Только не переборщить, не привлечь внимание Пробежав какое-то время, я ввалился в машину, за рулем которой сидел опять-таки Майк, морской пехотинец, который, наконец-то, вырастил себе на голове что-то похожее на нормальную гражданскую прическу и перестал походить на огородные пугало. В нормальном виде морской пехотинец, он и без формы морской пехотинец. Видно сразу, можно даже не маскироваться. — Поехали. — Куда, сэр? — Северная дорога, и не гони. — Да, сэр. Я поднял стекла, они были тонированными, как на всех американских и канадских машинах. Акадиан, солидный внедорожник, на котором мы ехали, вполне мог принадлежать и нефтедобывающей компании, и крупному банку, занимающемуся размещением акций. Телефон, номер Черт, только бы они не поставили микрофон в салоне. То, что там есть радиомаяк, отмечающий положение машины на спутниковой карте, это гадалки, не ходи. Он есть. Это гражданское оборудование. Все машины для прокатных и прочих бизнес-флотов с такими маяками выпускаются. Тут нет проблем. Маяк покажет и несанкционированную восстановку, и будут вопросы сразу по возвращении, а вопросы это само по себе плохо. Если есть вопросы, будут и ответы. Нет вопросов без ответов. Даже если заглушить разговор музыкой, отфильтровать все равно можно. Да, и мобильный телефон при звонке вызывает специфические помехи в работе звукопроизводящего оборудования, Упытный человек это поймет сразу, даже без сложной работы по фильтрации звуков. «Черт! Возьми же трубку!» Моника взяла трубку после третьего звонка. «Александр?» «Это я. Ведите машину и говорите тихо». Я слышал, что Муника, как я ей сказал, включила музыку, причем громко. «Моцарт!» «Вольфганг Амадей, шестая симфония». «Молодец!» «Хорошо вы...» «В машине есть микрофон?» «Не знаю». «Где Павел?» «У них». «В здании?» «Да». «Цел?» «Кто-то пострадал при захвате?» «Нет». «Вас прислал Николай?» «Да». «Господи». В микрофоне трубки послышался вздох. «Держитесь, мы вытащим вас». «Как?» «Вытащим». «Павел отпускает гулять?» «Да, он бегает по лесу с охраной». «Нет, Александр, господи». «Не время. Началась война». Где вас держат? Где вы спите? Второй этаж, комната, окнами, на дорогу. Вместе, Павел, с вами? Да, я просила. Сколько человек вас сохраняет? Восемь, не знаю. Одновременно восемь. Да. Значит, не меньше, чем 24 человека на объекте. Вооруженных, скорее всего, из САС. Отряды по восемь человек. Значит, получается одна дежурная смена, одна бодрствующая. Одна отдыхающая. Возможно, даже, что свен не три, а четыре. Одна в резерве. Черт, ублюдки. Вооружены? Да, все вооружены автоматами. Моника Джелли играла в боевиках, североамериканских боевиках, и знала, что из себя представляет автоматическое оружие, пусть и в теории. У здания есть какие-то скрытые средства безопасности, — Мины, датчики, движения. — Не знаю, что это. — Ну, как обеспечиваться безопасность? Они вас отпускают одну? — Да. Если я вне дома выезжаю за покупками, Павел остается с ними. Если Павел выбегает поиграть в лес или во двор, в доме остаюсь я. — Англичане, ублюдки, твари проклятые, педерасты. Надо было давно их с лица земли стереть, твари скотские. Получается, что они. Господи, до какой же низости надо дойти, чтобы шантажировать и мать сыном, чтобы похищать царствующую особу и наследника, и шантажировать этим отца. Ничего, до всех доберемся. Александр, да. Вас тут много? Достаточно, ваше Величество. Тогда Павел побежит гулять, берите его и уходите. Меня оставьте здесь. Не говорите глупости мы вытащим вас. Нет, не вытащите. Берите Павла и уходите. Я вам приказываю. Я все-таки ваша императрица, Александр. Мне может приказать только Николай. Выбросьте телефон в окно сейчас же и езжайте так, как ехали до самого дома. Мы придем за вами скоро. Я отключил телефон, немедленно вынул аккумулятор, Больше им пользоваться нельзя. 21 июля 2012 года. Британская Канада, точка А. Командир специальной группы, назначенной на точку А, Виконт Александр де Вальмонт, но нуродовитого рода де Вальмонтов, стоя на третьем этаже деревянного терема, так называемой Изба, смотрел в бинокль на приближающейся по узкой горной дороге в недорожник, смотрел в весьма расстроенных чувствах. Викон де Вальмонт, третий сын одиннадцатого графа де Вальмонта, Старого французского дворянского рода, бежавшего в Англию еще во времена революционной резни, был крепко сложенным молодым но вид человеком, 37 лет от роду, он получил приличное домашнее образование, затем пошел в армию, служил в полку герцога Йоркского, затем прошел отборочный курс и был зачислен в САС, 22-й полк, эскадрон А. Участвовал в борьбе с терроризмом в Северной Ирландии, сначала как прикомандированный специалист, потом перешел в так называемый САС-Counter-Revolution Warfare, отряд контрреволюционной войны, который между своими назывался отряд пагода. Этот отряд официально специализировался на борьбе с терроризмом и захватом заложников. На самом же деле занимался подрывной деятельностью, террором и политическими убийствами во славу британской короны. Там, где сил не хватало, у СРС, в дело шли они. Несколько лет провел в Британской Индии, занимался заброской диверсионных отрядов в Персию. Сам дважды побывал в ней, получил ранение. Сейчас его и еще троих из спецотряда Пагода перебросили сюда, в глушь Британской Канады охранять высочайших пленников, которые перед этим похитили из североамериканских Соединенных Штатов. По сравнению с адом городских боев Вашингтонской агломерации, здесь Работенка была небе лежачего. Женщина и маленький ребенок. Англоязычные оба. Особой опасности не представляют. Восемь человек в патруле. Один специалист из САС, всего и было четверо, на столе — из парашютистов или морской пехоты Его Величества. Сильно укрепленный особняк с подземным этажом, расположенный на господствующей над местностью точке. Всего одна дорога, простреливаемая насквозь. Забор в 15 футов высотой. Размеренная и нехитрая служба. Восемь часов ты стоишь на посту или ходишь в патруле. Еще восемь занимаешься хозяйственными или личными делами. Еще восемь. Давишь на массу, дрыхнешь, нагуливаешь жир. И так день за днем. Заняться тут было особенно нечем. Однообразный пейзаж действовал на нервы. Виконт, ставший командиром отряда после гибели предыдущего командира в Персии, запретил выезжать в город, чтобы не нашуметь и не нарваться на неприятности. Их снабжали машиной, привозили даже пиво, настоящее холодное пиво, нектар для любого пехотинца, чего было еще желать. Вот только была небольшая проблема. Виконт полюбил. С первой подружкой, с которой они жили вместе, он расстался, потому что армия и жизнь женатого человека, по крайней мере, на первом этапе, когда разрешите бегом, мало совместима. Вторую, на какое-то время ставшую его супругой, он нашел в госпитале, где его латали, после жуткой перестрелки в Лондон-Дерри. Ее звали Мелинда, и она совершенно не прочь была стать супругой Виконта. Потом оказалось, что любви-то и нет, а звание Виконте, де Вальмонт и деньги — все, что было нужно Мелинде. Расстались со скандалом, Виконт остался без жилья, и вынужден был кантоваться в общежитии для офицеров, пока не съездил в Персию. Вернувшись из боевых, купил дом, небольшой, но уютный, в Дерри, просто чтобы вложить деньги и чтобы было куда вернуться. Больше о свадьбе он даже не помышлял, Мелинды хватило. Остальных своих женщин он даже не помнил. Лица, тела, все тонуло в алкогольном угаре, в сигаретном дыму прокуренного паба, в дыму горящих машин на серпантине и в ярких цветных картинках восточных городов, приходивших ему во снах, ярких, цветных и страшных. Стандартный набор. Девица, выбравшаяся в паб за новыми впечатлениями, да и просто перепихнуться. Журналистка, задумавшая получить горячий репортаж, расплатясь за него не менее горячим собственным телом. Медсестра, просто патриотка, решившая облегчить немного жизнь доблестному британскому Томми. Все это не имело никакого значения. Имели значение только друзья, живые, и те, кого убили у него на глазах. Да враги, которых они отправили на тот свет. А бабы — это так, проходной эпизод. Новое задание — Похитить женщину с ребенком он воспринял совершенно нормально, потому что точно так же воспринимал любые приказы командования. Это было то, для чего он служил Ее Величеству. Похитили, переправились сюда, остались здесь чего-то ждать. И вот тут он понял, чего не давало ему покоя с тех пор, как перед ним в Геррифороде положили на стол фотографию темноволосой очень привлекательной женщины в вечернем платье. Он влюбился, по-настоящему влюбился в актрису Монику Джелли, ставшую ее величеством, императрицей российской, и сделать с этим ничего не мог. Если брак с Мелиндой родители не одобрили, потому что та была просто людинкой, а не аристократкой, то тут были свои проблемы. Во-первых, неравнородность тут была, получается, уже вверх. Даже если они завоюют проклятую Россию, прервут династию Романовых, Моника Джелли навсегда останется не североамериканской киноактрисой, а императрицей и матерью наследника. А род графов де Вальмонт, хоть и родовитый, но совершенно неподходящий для такого мезальянса, Второе, он понимал, что это невозможно, по многим причинам, хотя бы и потому, что Британия находилась в состоянии войны с САСШ и почти что в состоянии войны с Россией. У этих отношений не могло быть ни начала, ни продолжения, ни конца. Ничего не могло быть. Но Романов-то ее бросил, услужливо подсказало подсознание, и все это знают, он ее бросил. Она переехала сюда. Вместе они не живут. Почти что разведена женщина. Только запись сделать осталось. Дерзай! Ты же не урод и не дурак. — На дороге чисто, — доложил стоящий рядом снайпер, державший дорогу под прицелом винтовки 50 калибра. — На двое, иди вниз. Есть — Есть. Внизу машине открывали ворота. Викон де Вальмонт встретил высочайшую пленницу под навесом, куда загнали машину. Сид, один из сасовцев, помогал ей разгрузить. Здоровенный шотландец безроботно принимал пакеты, которые складывались ему на руки. Ничего удивительного в этом не было. Все знали, что Сид — подкаблучник, и как-то раз его дрожащая половина вызвала его на КП части в Хэрифорде и прилюдно лупцевала по физиономии, а тот вместо того, чтобы указать женщине ее место, стоял, опустив руки, и что-то там говорил в свое оправдание. Положение подносчика пакетов после закупок в супермаркете для него было привычным. — Все в порядке, мэм? — вежливо спросил Виконт. Высочайшая пленница достала один из пакетов, подала его Виконту, Тот удивился, но взял. Посмотрел внутрь. Внутри была бутылка джина, бифитер 0,7 литра и бутылка дорогого виски Катти Сарк. Ничего крепче пива им сюда не доставляли. — Это нам, мэм? — удивился Викон. — Большое спасибо. — Пустое. — отмахнулась Моника, доставая очередной пакету и складывая на руки Сиду. — Где Павел? — Где-то в доме, мэм. Вы опять его учите. Павел, наследник русского престола, оказался самым обычным мальчишкой этого возраста, живым и смышленным. Он был абсолютно двоязычным и с самого начала завоевал сердца большей части британцев. В конце концов, он был обычным ребенком, а британцы тоже были люди, и у них у многих были дети. Дошло до того, что недавно лейтенант опри Десантник и специальный частик, занимавшийся охраной, вечером подошел к Виконту и сказал, что он не уверен в том, что все то, что они делают, это правильно, и это нужно Англии. В особых частях британской армии было немало людей, говоривших по-русски, и маленький принц от нечего делать и вел что-то типа занятий с бодрствующей сменой. Они разговаривали с ним по-русски, Усваивали новые слова, правила этикета и даже писали небольшие диктанты. Для суих лет Павел был необычайно осмышленным мальчишкой. А впрочем, чего еще ждать от паренька, обучение которого началось в четыре года лучшими домашними учителями, какие только можно было себе представить. Павел, в свою очередь, интересовался оружием. Вик он знал, что русские очень любят оружие. В отличие от почти безоружной Англии, в России в некоторых местах вооружен каждый взрослый мужчина. Причем боевое оружие продается наряду с охотничьим, и в этом не видят ничего такого. Он не знал, почему пацану так хочется научиться стрелять, но как-то раз застал двоих из бодзурствующей смены, которые в подземном кире ставили руку принцу, то есть учили его, правильно выхватывать пистолет и правильно удерживать его при стрельбе. САС в парашютно-десантных частях, с непрекращающимся городским террором в Северной Ирландии, с адом Северо-Британской Индии, были едва ли не лучше в мире боевые стрелки-пистолетчики, и британцы были на самой вершине этой пирамиды достижений. Сначала Виконт хотел выругать их, Потом махнул рукой и просто сказал, чтобы были осторожнее. Вообще, если бы пленники проявляли агрессию по отношению к ним, им было бы проще, и ему было бы проще, а так... — Мэм, если вы желаете, я запрещу моим людям учить ребенка этому. Моника горько улыбнулась. — Это ее улыбка сводила людей с ума, — сказал Опри. «Пустой офицер. Он очень непослушный. Да, и ваши люди, я вижу, тоже. Все, пойдемте, Сид». Императрица Российская дохлопнула багажную дверь внедорожника и направилась к дому. Шотландец Сид шел за ней, таща покупки. Виконт-де-Вальмонт посмотрел в пакет и чуть не грохнул его об землю. Он просто не знал, что делать. «Сворачивай сюда». «Осторожнее!» Мы съехали с дороги. Дальше ехать было нельзя, не вызывая подозрений. Я помнил карту. Свернули на тропинку, которая вела от дороги в лес, и там упиралось большое с раскидистой кровной дерева. Доехав до означенного дерева, мы остановились. «Сэр, давай накроем машину и прогуляемся». Машину было почти не видно, но мы все же достали маскировочную сеть, которую купили в магазине для охотничьих и рыболовных товаров и накрыли машину целиком. Майк достал из-за разгрузки гранату, намереваясь то ли сделать растяжку, то ли еще что. — Не надо! — я покачал головой. — Но почему, сэр? — Потому что если тут просто найдут накрытую сеткой машину, у них возникнут вопросы, на которые они будут искать ответы. А если они тут подорвутся на растяжке, они потеряют людей, но выиграют время, потому что ответ будет ясен. Теперь понял. Понял, сэр, спасибо. Одеваемся, мы натянули на себя костюмы гилли, которые у нас были с собой. Отойдя в сторону, в самой машины ломать нельзя, это сразу заметят. Мы доломали ветку кустарника, папоротника. И, как смогли, приспособили свои костюмы к местности, на которой нам придется действовать. Вооружились. Майк взял винтовку AW50, которая у нее была вместо привычного ему баррет Сасур М-107. У меня был мой Де Маца. И к нему я взял 60-кратную подзорную трубу Бар и Страуды. На тот маловероятный случай, если придется корректировать огонь. Покрыли лица маскирующим кремом. В костюмной гиле было жарко, тем более летом, но приходилось терпеть. Закрыв машину, мы углубились в лес. Мин тут точно не было, и датчиков тоже. Это был заповедник. Лес был полон зверья, птицы. Если благородный олень подорвется на мине, а дятел будет сводить с ума своим сукам акустические датчики, будет несколько не камильфо. Да, и если бы тут что-то было. Насредника просто не отпускали бы в лес погулять. Никому не надо, чтобы заложник подорвался на мине. Нет, тут ничего нет. И все же, какие мерзкие скоты! Есть. Майк все же был очень опытным снайпером. В морской пехоте осталась чрезвычайно сильная снайперская школа, а это у них не отнять. Он передвигался по лесу очень плавно и в то же время быстро. Ни одного резкого или дерганного движения. Я знал, что с дальнего расстояния такое движение в оптические приборы наблюдения можно просто не заметить. Сейчас он разложил сошки винтовки, потом глянул наверх. Вон там, сэр. Я посмотрел туда, куда указал мне снайпер, и увидел довольно приличную развилку, на которой можно удобно развеститься. Одному, если бы эта развилка была недалеко от объекта, я был бы категорически против размещения снайпера там, потому что такие развилки служба безопасности, конечно же, отслеживает и при нападении обрушивают туда огонь в первую очередь». Но тут расстояние километр, да и стрелять мы пока не собираемся. Давай подсажу. Я подсадил на стол снайпера, он полез вверх, стараясь не повредить кору. Потом он спустил мне веревку, и я привязал к ней его винтовку. — Первый прием, — сказал я в микрофон. — На связи. Пользоваться связью было довольно опасно, но еще опаснее остаться без связи. Мы пользовались... Специальной системой она использовала так называемую скачущую частоту и пакетную передачу информации. Не зная алгоритма, перехватить что-либо было нереально. Обстановка. Три этажа, крыша, ротный пулемет, один танго, один клик. Понял. Закрытый двор. Наблюдаю частично. Один танго, вооружен, один клик. Ангелы, отрицательно. Я намерен продвинуться вперед до предела. Прикрываю, сэр. Конечно, оставлять снайпера без прикрытия нельзя. Это азвука. Ну и железо надо ковать, не отходя от кассы, в общем. Кстати, совсем обнаглели. Пулемет на крыше. Они что, не знают о спутниковом наблюдении? Или думаешь, что нам в лицо плюнули? А мы утремся и дальше. Викон де Вальмонт сидел в своем небольшом кабинетике на первом этаже просторного деревянного особняка, схватившись за голову, когда на столе противно затрещал телефон. Телефон здесь только один, проводной. Его номер знали очень немногие. Сотовых телефонов не было ни у кого. Да, и, в зону покрытия сотовой связи не входил. В заповедник. Выругавшись, Викон взял трубку. «Да, сэр!» Виконт узнал голос Пембриджа, королевского констебля, упертого и честного служаки, прошедшего Индии и участвовавшего в подавлении третьего и четвертого восстаний. Это был небогатый, военный, жесткий, честный и правильный, которого было не подкупить, не запугать и не совратить. На таких людях держалась империя. Да, Пэм. Сэр, тут у нас небольшое дело. То есть, насторожился Виконт, тут та дама, за которой вы просили присматривать. Я слушаю, Пэм. Короче, сэр, тут небольшой инцидент произошел. Один городской хлыщ, ну, знаете, такой, столкнулся с ней в дверях супермаркета мистера Нортона, потом за цветами побежал. Она в это время уехала. Вот так вот, сэр. Теперь здесь все об этом судачат. Тут у нас посудачить нечем. Да, сэр». Но он с ней разговаривал, Пэм. «Нет, сэр, я же говорю». Растерялся парень, за цветами побежал. Она в машину и уехала. Узнал, Это само по себе очень опасно. Пойдут слухи. Дело дойдет до газеты и попадет в интернет». Оглянуться не успешь, как тебе на голову свалится какой-нибудь русский взвод в глубинной разведки. Это не шутки. Шутники в Персии остались. Навсегда. Да он все еще там? Нет, сэр, уехал. Куда? Да говорят, на север поехал. Он там, в той стороне, какие-то месторождения. Нефть из песка добывать собрались. Природу поганят. Да, сэр. Инженер? Да нет, сэр, какой-то там банкир, что ли? Интересно. Пэм, я приеду, надо поговорить. Буду ждать, сэр. Виконт бросил трубку на рычаг, потом шарахнул кулаком по столу. Твою мать все-таки засветились, на ровном месте вляпались. Викон прошел к шкафчику, снял куртку лесничего и надел вместо нее короткую черной терячей кожи, его собственную, сунул во вшитую ковру Браунинг одинарного действия с увеличенным магазином, в другой карман сунул два запасных. Тот, кто побывал на севере Британской Индии, по-другому не делает. Выйдя, запер дверь. Поговорить, и что он ей скажет? Только дураком будет выглядеть. Вдобавок она поймет, что в городе за ней тоже следят, и неизвестно, как это воспримет. Но разобраться все же надо. Он вышел во двор, направился к припаркованному под навесом внедорожнику. Ключи должны были быть в замке зажигания. Гарри, окликнул он, дежурившего Сасовца, да, сэр, я в город. За старшего ты. Часа на два. Нет проблем, сэр. — Сэр! — Виконт обернулся. — Что? — Спасибо, сэр. Ну, за... — Пустое... Икон сел за руль и начал разворачивать машину. Ворота открывается. Я замер! — Твою мать! Заметили! Черт, я все побрал! Черт, черт, черт! Ворота здесь не распахивались ни наружу, ни внутрь, а отъезжали в сторону. Да «Намного надежнее, хотя и дороже. Я уверен, что там и балка есть, укрепляющая ворота в закрытом положении. Что же касаться тарана на скорости, дорога идет и вверх, она неровная, и возможности нормально разогнаться нет. Хорошо придумано». Ворота отползли в сторону. В проеме появился хромированный нос тяжелого внедорожника, того самого, на котором ездила Мария Моника. Черный фарго, тот же Крайслерский Рэм, но с другими эмблемами. Прочная и надежная машина. Не может быть чтобы Моника. Стекла тонированные, не увидеть. Я парализованно замер, боясь пошевелиться. Машина поехала вниз, довольно уверенно для такой дороги. Водитель опытный. Внедорожник, один клик. Я не стал ничего командовать, боялся говорить человек на боку которого был короткоствольный автомат ддымация пd оружие персональной самозащиты цепка профессионально огляделся потом зашел внутрь и воротина поползла обратно фу не так сержант британской армии нет гинсли гвардейская бригада положил руку на голову мальчишки чуть отодвинул ее назад держи голову прямо не пытайся держать ее как можно ближе к прицелу. Это неправильно. Держи голову прямо. Принц со вздохом подчинился. Он все еще не оставил мысль кое с кем разобраться, даже сейчас. А для этого ему нужно было оружие и умение стрелять. Так, сэр. Да, так. Посмотри на красную точку прицели Видишь ее? Да, сэр. Сделай так, чтобы она смотрела на цель. Парень чуть подвинул автомат, опять неправильно. Вот что, парень, тебе уже говорили, самые сильные мышцы это мышцы спины и ягодиц. Затем идут мышцы ног и только потом руки. Руки самые слабые в человеческом организме. Как ты их не тренируй? А я видел спортсменов, ну, этих, ерунда, все это, ты должен быть развит в меру, понимаешь, в меру. «Слишком развитые мышцы — это тоже плохо. Они увеличивают усилия, но снижают скорость. Так вот, ты должен отработать стойку. Автомат тяжелый, намного тяжелее пистолета. Отдача из него тоже есть, особенно при стрельбе автоматическим огнем. Твоя отработанная стойка — это то, что позволит тебе победить в любом бою, стрелять точно и победить». Ты должен принимать эту стойку автоматически, не думая ни о чем. Раз и все. И поэтому, если тебе надо навести оружие на другую цель, ты поворачиваешься к ней всем телом. Если тебе надо немного подкорректировать положение твоего оружия вниз или вверх, ты должен руки держать неподвижными и использовать только мышцы спины. Понял? Только мышцы спины. «Принц попробовал». «Так, сэр?» ну, «Примерно так. Ты сам не более чем подставка для твоего оружия. Запомни это». «Прицел на цели?» «Да, сэр. Тогда стреляй». Автомат бахнул. В сторону полетела гильза. Сержант и видел, что мальчишка не испугался выстрела, не опустил автомат. «Толк будет». «Нормально, сэр?» «Неплохо. Но запомни еще одно. Стреляй всегда два раза». «Два быстрых выстрела на одиночном огне, если, конечно, у тебя хватает боеприпасов. Выстрел и еще выстрел. Давай!» Автомат бахнул еще дважды. «Не торопись. Научись возвращать автомат на линию прицеливания. Только потом стреляй. Говори про себя один и стреляй. Итак, выстрел, слово один и снова выстрел. Пробуем!» Капитан Белвью появился, когда отстрелян был уже магазин с лишним. «Нед! Курсант! Разрядить оружие!» Принц сделал все правильно, вынул магазин, открыл затвор, выбросил неотстрелянный патрон, поставил на предохранитель, положил оружие на столик. «Я пойду во двор, сэр!» «Иди!» Капитан прошел подземный тир, зачем-то посмотрел на автомат. Босс говорил... «Черт, Белл! Босс много чего говорит!» «На то и босс!» Сержант покачал головой. «Дерьмо все это, сэр!» «Это враги!» «Кто? Этот пацан?» «Да он-то что нам сделал?» «Не он, его отец!» «Такие спрашивать надо с него!» «Дети, да, не порисут грехов отцов!» «Не помнишь, случайно, откуда это?» «Отцы поели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина!» Ответил цита из Библии капитан. Дерьмо все это, упорно повторил сержант, как есть дерьмо. Капитан хлопнул сержанта по плечу. Смотри, не проболтайся кому. Пошли отсюда. Про себя капитан, который был еще и осведомителен секретной разведывательной службы, решил, что надо отпроситься в город и послать депешу начальству. С дисциплиной. Надо что-то делать, менять людей, на кого угодно, хоть на резервистов, хоть на кого, иначе добро все-то не кончится. — Сэр, можно погулять? — обратился принц к патрулировавшему двор британцу. Британец активировал рацию. — Главный, я пятый, ответьте. — Пятый, главный, на приеме. — Петр хочет выйти. По правилам, кто-то один из пленников должен был остаться в доме. «Одновременно двоих нельзя было выпускать, ни при каких обстоятельствах!» «И языки ли в доме?» «Подтверждаю!» Британец нажал кнопку, активирующую электромотор, открывающую дверь. Бронированный укрепленный полотно немного отползло в сторону. «Далеко не отходи!» «Я знаю! Спасибо, сэр!» «Внимание! Ворота! Черт! Опять!» «Видно было хреново!» Я пытался понять, как защищен забор, есть ли полоса закопанных датчиков прямо перед ним. К дому не вела ЛЭП. Не было никаких проводов, ни магистральных, никаких. Подземный кабель. Ну и кто разрешит копать по заповеднику? Наверное, там дизель-генератор. Но, судя по спутниковым снимкам, здание большое. Тут есть много народа, значит, и энергопотребление приличное. А любая охранная система, энергопотребитель еще тот, жрет энергию дуром. На заборе ни колючки, ни изоляторов. Перед домом трава, причем заросшая такая, за ней не ухаживают. Все такие датчики. Если так, то их закопали давно, иначе была бы ярко выражена полоса, где совсем другая трава, более низкорослая. — Черт! Да она в любом случае выделялась бы. Линия датчика проходит как раз там, где у травы корни. Электромагнитное излучение действует на любую живую субстанцию не самым лучшим образом. Была бы целая полоса низкорослой сухой травы. — А ее нет? — Скрытое проникновение. — Подойти к дому, тихо перебраться через забор и вперед. Снайперы нам не помогут, забор высокий, но пулеметчика на крыше они устранят. Британцев много, но ведь и нас не намного меньше. Элитное подразделение морской пехоты САС, группа прямого действия и небольшой отряд русского военно-морского спецназа, вполне достойный противник для САС или кто тут есть. А если там бронированные двери, как перегородки на корабле. Нарвемся. Потерям время на проникновении. За это время успеют казнить заложников. Потом хоть ты их за ноги на площади повесь, ничего не изменишь. Мне интересно, какой им дали приказ, что они должны делать при попытке силового освобождения заложников? Не верю, что такого приказа нет. Отбиваться до последнего? Казнить заложников? От англичан... Можно ждать всего. Эта нация известна своей подлостью и разного рода злоумышлениями. Один план захвата и убийства Петра I на Алландах чего стоил. И это в то время, когда особо его императорского величества считалось священной среди аристократов всего мира. Да и... да мало ли они русских государей убили. Ну и что, что ребенок? Всего еще один шаг вниз по лестнице подлости и низости, чисто пени черны от пролитой крови. Ворота на сей раз не открылись, а только приоткрылись, и выбежал Павел. Господи, это был Павел, Павел Романов, наследник, которого я последний раз видел, отдавая визит вежливости ее величеству. На нем были шорты, футболка, и легкие ботинки, в руках какая-то палка, посох как у британских скаутов. Я лежал на самой опушке, сто метров от дома, даже меньше. Можно было бы продвинуться и дальше, но не при таком свете и не при наличии наблюдателя наверху с пулеметом. Ребенок гражданский, один клик. Да, вижу. Я начал отползать в лес по миллиметру, незаметно двигаться назад куда сложнее, чем вперед. Одновременно я пытался заняться гипнотическими фокусами, передать им мысли на расстоянии. Иди в лес, иди в лес. Павел какое-то время игрался в полосе отчуждения, рвал цветы, потом неуверенно пошел в лес. Тихо, тихо! Павел рванулся так, что я его едва не выпустил. Если бы он побежал и закричал, произошла бы катастрофа. Но, услышав русские слова, то, что куча травы и веток, муравейник, сходивший его за ногу, разговаривает по-русски, парализовано замер. — Это я, дядя Саша, я тебе морской бой подарил, помнишь? Ты еще за моей машиной прятался. Спрашивал, когда в Россию поедем. Если понял, кивни. Наследник неуверенно кивнул. «Я дядя Саша, адмирал Воронцов. У тебя есть друг? Зовут его Николай, Ник. Он живет в России. Это мой сын. Ты узнал меня?» Павел кивнул уже увереннее. «Теперь я прячусь, понял? Если я тебя отпущу, ты не должен бежать, не должен кричать. Ты должен делать то, что я тебе скажу. Кивни, если понял». Павел кивнул. «Я отпустил его». Он посмотрел на меня и чуть не дал стрякача. Не знаю, в его возрасте я бы, наверное, дал. Куча мусора и лицо, вымазанное черным и зеленым кремом, как у лесовика. Ты... Я дядя Саша. Просто лицо вымазал. Узнаешь мой голос. Павел кивнул. Вставай, никуда не беги и даже не смотри в мою сторону. Сдела вид, что что-то потерял и ищешь. Вы... Вы за Рави приехали? — Ну, за да кем же еще? — Конечно, за вами. — Папа попросил привести вас. — Папа? — Папа, папа, я же говорил, что папа помнит про вас, потому что ты у него один, и он у тебя один. — Папа? — Нигныч, ты мужчина и дворянин. — Помогло мало. — Павел, слушай меня. Ты должен мне помочь. Где сейчас мама? — Мама в доме, я ее... Он насекся на полусловие, понимая что не сможет вывести ее за ворота. Если бы смог, можно было бы рискнуть. Снайпер с винтовкой 50-го калибра дал бы нам несколько минут времени, чтобы уйти в отрыв. Потом ловите конский топот. Не говори маме, что видел меня, но будь готов. Помнишь девиз скаутов? Ты же вступил в отряд. Будь готов. Всегда готов. Вот так. Сколько человек в доме? Я имею в виду этих. 26 шесть. Точно двадцать Да, я считал, нас учили. Молочина. Похоже, у меня появился очень даже неплохой союзник. А еще кто-то говорит, что детей нельзя с первого класса гимназии учить такому. Учить надо всему. В нашем сверхнувшемся с ума мире ничего не будет лишним. Молочина. Где они? Несколько дежурят. Один всегда во дворе, остальные в доме. Просто сидят на месте или смотрят что к чему? Когда нет Виконта, сидят на месте, слушают музыку, навсегда с оружием. Руздолбой. Кто такой Виконт? У них главный, он британский Виконт. Он не рассказывал про их родовой замок. У него прадед был, Пером Англии. Вот тварь, аристократ называется. Нации извращенцев, физических и моральных, хотя... «А не тем же ли самым занимаюсь я?» «Нет, не тем. Я детей не краду». «Как зовут Виконта?» «Как вас, Александр? Он единственный, часто без оружия ходит». «Двери бронированные?» «Что?» «Я понял, что перегнул палку. Ну откуда пацану знать, бронированные двери или нет?» «Двери тяжелые или нет? Ты можешь их сам открыть и закрыть». «Да, тяжелые, но не все». «На входе в некоторые комнаты. И в подвал. Подвал? Что там? Там тир, припасы, генератор. И там оружие лежит. Я попросил, чтобы меня стрелять учили, а я их за это русскому языку учу. Я не должен...» «Черт! Еще и подвала не хватало. Явно укрепленного к гадалке не ходи. Там комната безопасности, причем очень серьезная. Ее не вскроешь выстрелом из дробовика». А применять взрывчатку опасно для самих заложников. Должен. Все нормально. Ты правильно поступил. Нет ничего плохого в том, что ты учишь русскому языку. Где они обычно бывают? Где у них комнаты, где казарма? На первом этаже. Он весь под ними. Там они спят. Там у них столовая. Мы отдельно обедаем. На втором. Где вы спите? На втором этаже. Там все комнаты наши но мы только в одной живем, и столовая. Там мы едим. Чем вас кормят? Мама покупает и готовит. Ты с мамой спишь? Да, у нас одна кровать. Уже лучше. Ты не помнишь, если на фасаде смотреть, какое окно? Посередине? Оно посередине, я помню. Да, Павел, что бы я без тебя делал? Пускать беспилотники еще раз слишком опасно, могут заметить. Да, и не покажет беспилотник, что где в доме находится. Как закрывается дверь в вашу спальню? Только снаружи. Мама ругалась. Около вашей спальни кто-то сидит. Там есть пост? Да, есть, в коридоре. Стул поставили. Это точно? Точно. Я на кухне выходил за печеньем. Гарри спал. Раздолбай. Дисциплина уже пошатнулась. Ты знаешь их по именам? Не всех, но многих. Кто по-русски разговаривает? Всех. Похоже, британцы допустили таки ошибку. Там сейчас началось брожение, к гадалке не ходи. Потому что люди все же остаются людьми. Я жил в Англии четыре года, не в самом лучшем месте Англии, конечно, но жил. И кое-что знаю. Англичане такие же люди, как и мы. Они живут, радуются, любят, огорчаются. Сходятся и расходятся. У них есть дети. Парадоксально, но из простых англичан я не знаю никого, кто бы жил с мыслью о причинении зла России или русским людям. Все они любят свою маленькую родину, столицу своего графства, Лондон, монарха. Удивительно, почему Британия ведет такую злобную политику при таких людях, правда? Просто... Это геополитическая целесообразность такая, от нее никуда не денешься. Англия — небольшой остров, расположенный в холодных широтах, с теплодородной землей. Чтобы выжить им, приходилось вести именно такую политику. Разделять и стравливать народы, провоцировать войны, убивать, красть, грабить, предавать. Мы, Россия, всегда были большой страной. Мы имели пространство и больше, чем могли переварить, и поэтому никогда не умышляли против других стран и не стремились к внешней агрессии. Если проанализировать войны, которые вела Россия, окажется, что за редким исключением они оборонительные. А вот англичан всегда было больше, чем земли у них, поэтому им приходилось вести уже агрессивные войны. И на пути у Англии Неизменно становилась Россия, хотя бы потому, что Россия единственное крупное государство в мире. Единственная империя, которая может оставаться империей, не имея гегемонии на море. И даже вовсе не имея флота, мы все равно останемся империей. А значит, мы всегда будем сильнее Англии и сможем вести любую политику, не оглядываясь на британский флот и британские интересы. — Аристократы, британская элита это понимают и вынуждены воевать против нас. Но мы вынуждены воевать против них. А так в Англии проживают большей частью хорошие люди. У них постоянно при себе оружие. Снова открылись ворота. На периметр вышел британец с автоматом, который, кстати, он держал не на ремне, а в руках. Огляделся. Приложив руку козырьком к колбу, потом закричал «Петр, ты где?» «Петр? Меня зовут, надо идти» «Несколько секунд, никому ничего не говори И как что, падай с кровати на пол и все» «Я не знаю, понял Павел то, что я ему сказал или нет Но он уже бежал к воротам и к ожидавшему его британцу» Выждав несколько минут в любой момент ворота могли открыться, выпуская поисковую группу. Пулеметчик мог открыть огонь на подавление по лесу. Начал отползать и я.